Их воспоминания были такими древними, что не было пластинок достаточно старых, которые могли бы их воскресить. Я-то со своей стороны не очень верю во все это, сказал Дон Максима Гомес. Если столько лет жить, питаясь голой землей, с женщинами, мечтающими о маленьком дворике, где она могла бы посадить цветы, ничего странного не будет, если в конце концов начнешь не такое чувствовать. И поверь, что все это на самом деле. Да. Но мы чувствуем это собственным носом, сказал старый Хакоп. Это неважно», — сказал Дон Максима и Гомес. Во время войны, когда революция уже потерпела поражение, нам так хотелось иметь командира, что нам явился герцог Мальборо во плоти и крови. Я видел его собственными глазами, Хакоп.